Глава 12 С порога меня окутывает приятный запах пряностей. Вера готовит. На лице расплывается улыбка. Черт возьми, как хорошо и спокойно. Снимаю пальто в прихожей, портфель вешаю вместе с ним на вешалку в шкаф. Я уже опытный отец, в курсе, как быстро маленький ребенок может добраться до важных документов и разрисовать их цветными карандашами. Ровно пять минут тишины и готово. Дохожу до кухни, на пороге замираю. Вера колдует над формой для выпечки, значит, нас с Ромкой ждет еще и десерт. Я стараюсь следить за фигурой, выпечку не ем, но когда из женских рук, да еще свежая и вкусная, даю слабину. Скоро придется в зале увеличивать время кардио в два раза. Вера, сдувая челку, оглядывается на меня. «Привет!» – улыбаюсь ей. вихрем из гостиной в кухню врывается Ромка и Рубик. Привет, Патон!» Сын изображает кобру. Си! Я ему в ответ лошадку, как когда-то в детстве делал для меня отец. Вера едва держится, чтобы не рассмеяться. В глазах слезы. Она от меня такого явно не ожидала. Можешь смеяться, милостиво разрешаю, только никому не рассказывай об увиденном, иначе моя репутация пострадает. Хорошо. О, отсмеявшись, Вера прикусывает пухлую губку. Уютная в своих простых синих легинсах и футболке. Я бы даже сказал, очень соблазнительное. Иди мыть руки, будем кушать. Устал? Еще как. Шеи и плечи колом. Провожу ладонью по затекшим мышцам. А вы тут как? Неплохо. Вера ставит пирог в духовку и суетится, накрывая на стол. Не понимаю, как ее можно было предать? Павел – конченый урод. Свет наматывала мои нервы профессионально, периодически шантажировала доступом к телу. Вокруг меня... Расхаживали красивые молоденькие медсестрички и пациентки. Бывало, в симпатии признавались. Но налево я не ходил ни разу. Считаю так. Сперва закончи одни отношения, потом начинай другие. Для меня Вера ставит на стол стейк, запеченный с ароматными травами. Втягиваю аромат, с удовольствием отрезаю кусочек сочного мяса. Это намного вкуснее, чем в любом ресторане, даже если у него есть Мишленовская звезда. Вера – одна из тех женщин, которая вкладывает в приготовление еды душу. Да и вообще ее рука видна всюду. Она следит за домом, за Ромкой. У Рубика появился пушистый личный плед в его лежанке. Кошак спокойно заворачивается в него и перестал спать на батарее. После ужина сам складываю тарелки в посудомоечную машину. Иду в душ и возвращаюсь к сыну с Верой Посвежевшим. Ее отправляю в ванную комнату расслабиться. Знаю, утром она на пять минут в душ заскакивает, днем с Ромкой. Устала тоже, хоть и не показывает. «Мусики!» — Ромка подскакивает ко мне, как только мама исчезает за дверью ванной. «И М -м, давай, может, построим из лего крепость?» Пытаясь сместить внимание сына запрещенки на что-нибудь более полезное для его развития. «Мусики и песенье!» — настаивает он, тупая ножкой. «Мусики, мусики, мусики!» Мама не одобрит, качаю головой. «Потон, мусики, мамы нет!» Продавливает он свою схему. «У какой умненький растет у нас мальчик. Мамы нет, значит, можно мультики». «Ну ладно, один мультик, и мы строим из лего», пытаясь пойти на компромисс. «Я не одобряю такой способ проводить время с ребенком, но чуть-чуть можно. Вера и не узнает». «Уля, мусики и песенье! Ромка показывает свою развернутую ладошку с пятью пальчиками. Считать не умеет, но это у него звучит много. «Одно!» — строго хмурю брови. Приношу из кухни пачку детского печенья и отдаю ему одно в форме льва. Себе беру обезьянку. «И все!» — он тянет свою ладошку. Глаза огромные, просящие. «Вот черт! Как ему отказать?» «И мусики!» — присаживается на диван рядом со мной. Рубик прыгает к нам. Он тоже любит печенье, как оказалось. Засунул в пачку морду и вытащил одно. Включая на телевизоре мультики, снизив звук. Сидим пацанами втроем хрустим печеньем. Я постепенно начинаю втягиваться в малышариков. Где-то на второй серии меня отрубает. Спохватываюсь. Ромка доел с Рубиком печенье, довольно рядом сидит, ножками болтает. «Маме мы об этом не скажем», щелкаю пультом. Ромка сначала дует губы, а потом, как, зальется слезами! Я замираю. В первый раз слышу настолько оглушительную сирену. И что с ним делать? — Ромка, я потом еще включу. Много нельзя. Глазки будут болеть. пытаясь донести до него важную информацию, на что Ромка начинает плакать еще сильнее и колотить по дивану ногами. — Черт! — Ромка, что случилось? Из ванной пули вылетает Вера. Шампунем на голове, вся мокрая и в полотенце, едва прикрывающем тело. Я выключил мультик, признаюсь во всем. Ее взгляд падает на пустую пачку печенья на полу, потом на телевизор. Я, как назло, еще сильно зеваю после прерванного сна. Это случайно вышло. Сажаю Ромку на колени, изображаю катание на конике. Меня в детстве такое очень быстро успокаивало. И как я раньше не вспомнил. игого Ромка затихает. Вера усмехается, прикрывает рот ладонью. Потом смотрит на лужу под своими ногами. Ой! Да уж, ой. Соблазнительная мокрая женщина в одном полотенце. Это еще какое ой для мужчины, у которого очень давно не было секса. Не бы сбросить пар, чтобы не смотреть на нее голодным волком. Но случайными связями я брезгую. К бывшей жене не поеду даже за сексом на один раз. Эх, придется снова идти в душ перед сном. Вера неловко пятится обратно в ванную комнату. Щечки загорелись румянцем, дыхание частое. Смутили ее мои мужские взгляды. Однозначно.